Впрочем, я не стал уходить далеко от красавчика Чинки, а уселся прямо на причале и принялся ждать Хехельфа. «Сейчас, сейчас, Ронхол!» — то и дело кричал он, перевешиваясь через борт. «Уже идем!» Я знал, что до настоящего уже на мой как далеко, но у меня не было никаких возражений. Сидеть на собственной дорожной сумке и издалека разглядывать разношерстную толпу — занятие ничем не хуже других. «Мать твою!» Низкий густой бас раздался прямо над моим ухом. Да это же старина чинки. Значит, их эхоль в кромке лет где-то рядом. Логика железная, насмешливо согласился я, поднимая глаза на незнакомца. Честно говоря, я ожидал, что обладателем роскошного баса непременно окажется какой-нибудь громила. А такие шкаф идеальненькой кубической формы. Не чуть не бывало. Передо мной стоял невысокий дядя, тощий и жилистый. Он был рыжий, как апельсин. В жизни своей я видел немного таких идеально рыжих людей. Его костюм был способен поколебать даже мою благопорябренную невозмутимость. Можно подумать, что парень собирал многочисленные предметы своего гардероба по всему свету. Короткая цветастая бунапская юбка надета прямо поверх узких кожаных штанов. Глинище сапог, зачем-то обмотанный пёстрыми тканями, которые удерживались с помощью толстых деревянных браслетов. Из-под холмдоинской куртки и с тонкой коричневой замши виднелось некое подобие декоративной кольчуги. Как мне показалось, растительного происхождения. На поясе висела большая кожаная сумка, похожая на самодельный рюкзак. Шею обвивали груды диковинных ожерелий, которые скрывались под старенькой вязаной шалью с бахромой явно ручной работой.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 Если бы я успел, я бы поставил на то, что ребята не удержатся на ногах и рухнут на пристань, но они устояли. Что творится, взревел Хехельф. Клянусь исподним воробайбы. Ха-ха, ты ещё коптишь небо. Ещё бы, фыркнул Рыжий. А ты как думал? Я думал, что ты давно кормдой подавился старый за сранец, если уж третий год не объявляешься у меня в сбо. Кормдой захочешь, не подавишься, рассудительно ответил он. Еще несколько минут ребята несли всякую милую чушь, как и положено при встрече старых друзей. Я молча наслаждался этим импровизированным шоу. Оно того стоило. — И каким ветром тебя сюда занесло? Хехельф наконец отпустил своего приятеля и теперь с удовольствием его разглядывал. — На кого ты похож, чудо? — покровительственно добавил он. — А-а-а! — отмахнулся тот.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 «А то просто переходи ко мне», — предложил Хехольф. «Да что с тобой заработаешь?» — вздохнул его приятель. «Ты же как был мечтателем, так и остался». «Не заработаешь?» «Еще и сорока дней не прошло с тех пор, как мы с Ронхулом приволокли на мойчинке сундук с кумафегой», — надменно сообщил Хехольф. «Целый сундук, что ли?» — недоверчиво переспросил Рыжий. «Половину», — честно признался Хехольф. «А тебе мало?»